Д Раймуд л у л л е Раймонд Лулли доктор и ллюминатус, просветленный доктор, сделался очень знаменитым главным образом благодаря созданному им искусству мышления, которое он называл Ас магна, великое искусство. Он родился в 1239 году на острове Майорке в Пальме. Был одной из тех эксцентрических кипучих натур, которые бросаются на все и вся. Он имел влечение к алхимии и относился с большим энтузиазмом к наукам вообще. Наряду с этим он обладал огненным беспокойным воображением. В молодости он вел распутный образ жизни, рано стал предаваться всякого рода удовольствиям, затем у ш ё л в пустыню и получил там много видений от Христа. В это время в его пылком уме возникло намерение посвятить свою жизнь распространению христианской благой вести среди азиатских и африканских магометан. Он для этой миссионерской цели научился говорить по-арабски, объездил Европу и Азию. и искал поддержки у папы и всех европейских монархов, не оставляя при этом занятий своим искусством, терпел преследования, много неприятностей, пережил много приключений, подвергался смертельным опасностям заключению в темнице дурному обращению. В начале... 14 века он жил долго в Париже и написал около 400 произведений. После высшей степени беспокойной жизни он умер в 1315 году от дурного обращения, которому он подвергся в Африке. и был причислен к лику святых и мучеников. Главной задачей его искусства являлось перечисление и расположение всех определений понятий, под которые подпадают все предметы, тех чистых категорий, по которым эти предметы могут быть определены. Такое перечисление необходимо, дабы мы получили возможность легко указать относительно каждого предмета те понятия, которые должны быть применены к нему. Лулли таким образом систематичен, но вместе с тем он становится механичным. Он изготовил таблицу. состоявшую из кругов, в которые были вписаны треугольники, а через эти треугольники проходят круги. В этих кругах он расположил по порядку определения понятий и старался их дать полностью. Часть этих кругов была неподвижна, а другая подвижна. он Именно начертал 6 кругов, два из которых указывали субъекты, три предикаты, а самый внешний круг возможные вопросы. Относительно каждого класса он давал 9 определений, для обозначения которых он избрал 9 букв. Б, С, Д, Е, Ф, Г, h И, К. Так, например, он, во-первых, написал вокруг таблицы девять абсолютных предикатов. Благость, величие, продолжительность, силу, мудрость, хотение, добродетель, истину, великолепие. Затем он написал девять а относительных предикатов – различие, согласие, противоположение, начало, середина, конец, быть больше, быть равным, быть меньше. В-третьих, он написал вопросы «ли», «что», «из чего», «почему», как велико, какого свойства, когда, где, как и чем. Из этих вопросов девятый содержит в себе два определения. В-четвертых, девять субстанций, эссе. Бог, дивинум, ангел, ангеликум, небо, «Челесто», «человек», «хюманум», «иммагинативное», «сенситивное», «вегетативное», «элементативное», «инструментативное». В-пятых, он написал «девять акциденций», то есть естественных отношений, количество о качество, отношение, деятельность, страдательность, обладание, положение, время, место. И в шестых он написал девять моральных отношений, девять добродетелей, справедливость, благоразумие, храбрость, умеренность, вера, надежда, любовь, терпение, благочестие, а затем девять пороков — зависть, гнев, непостоянство, корысть, ложь, обжорство, разврат, гордость, инертность, акцедия. Эти круги должны были быть расположены известным образом, чтобы дать правильные комбинации — Правила вращения, посредством которого все субстанции получали подходящие им абсолютные и относительные предикаты, должны были дать возможность исчерпать общую науку, истину и познание всех вообще конкретных предметов.